Глава 10. Собиралась я с особым тщанием: обтягивающий черно оранжевый топ, черные обтягивающие штаны с заниженной талией, кожанка, вечера уже довольно прохладные, и черные ботинки на платформе. Закончила образ макияжем в стиле смоки-айс и сделала высокий конский хвост, перехватив волосы оранжевой резинкой. Все, Ева выходит на тропу войны. И сделав пальцами пистолет, выстрелила в зеркало, у которого прихорашивалась. Расмеялась своей игре и направилась на выход из комнаты. Внизу меня уже ждал Захар. Если Алекс думал, что я прощу ему сегодняшние выходки, то он глубоко ошибался. У меня есть замечательный друг, который поможет хорошенько поиграть на нервах сводного. Хуже я их дружбе все равно не сделаю, нечему там вредить, а проучить смогу. Внизу меня ждали отец и Захар Парень широко улыбнулся, когда увидел меня на лестнице, а вот отец недовольно поджал губы, оглядывая мой наряд, но промолчал. "Не в поранже же мне ехать на гонки. Хорошо вам повеселиться", пожелал и многозначительно посмотрел на Захара. "Спасибо. К десяти я ее верну", Серьезно ответил парень и открыл передо мной входную дверь. Но стоило ей закрыться за нашими спинами, выдохнул: "Ну твой отец и зверь. Минут двадцать меня мурыжил, прежде чем послать за тобой". Как ты постоянно выдерживаешь его? Это же какое напряжение. Какое? Удивилась я. А, да, на детей харизма убрать не действует в меньшей степени, но все равно, когда твой отец хочет надавить, быть рядом с ним очень тяжело. И сильно он давил, спросила, разглядывая черный спортивный автомобиль с языками оранжевого пламени на бортах, прямо в цвет моего топа. Не зря же, почти полчаса по телефону рассказывала своей красавице. Чувствую, мог бы и больше, но куда-то торопился. Давил, усмехнулся парень и беспечно махнул рукой. "Она у тебя и правда красавица", похвалила я спорткар, забираясь в него. "А то", закрыл за мной дверцу Захар, "она у меня, знаешь, сколько лошадок выжимает". Уселся он за руль, зачесал рукой челку назад и завел машину. "Вот сегодня и увижу", улыбнулась, предвкушая интересный вечер. Никогда не была на гонках, и от предвкушения даже планы мести отошли на второй план. "А почему Алекс туда так рано поехал?" Я сегодня и уроки сделать успела и даже поужинала дома. Гонка оказалась вечерней. Он в этот раз помогал организаторам договариваться с городскими властями о выделении безопасного коридора для гонок. Я же говорил, что они проходят в черте города. Как в черте города? Я думала, вы будете ездить по кругу по какому-нибудь стадиону. Такие тоже есть, но мы в них не участвуем. Уже не участвуем. Почему? Гонять по кругу не Город другое. Ловишь особый адреналин. И такая гонка гораздо сложнее и непредсказуемее. Ведь точный маршрут участники узнают только перед самым началом, и всегда есть место неожиданностям, хотя их и стараются свести к минимуму. Ну, Алекс, то сегодняшний маршрут будет знать? Будет, но он сегодня не участвует. По правилам среди организаторов всегда должен присутствовать хотя бы один действующий гонщик. В следующий раз им буду я. Странные правила. Мне странно. Тот, кто постоянно участвует в гонках, понимает заковыки трассы и несет личную ответственность за их выбор, параллельно начинает лучше понимать трудности, с которыми сталкиваются другие участники движения пешеходы и просто службы города. Поверь, после такого мало кто из нас гоняет в городской черте в обычной жизни. Что-то в этом есть, задумалась. Но все равно не понимаю, как вам вообще официально разрешают проводить такое в городе было время не разрешали, но разве когда-нибудь кого-нибудь останавливали запреты? Вот решили, что лучше уж возглавить безобразие, чем разгребать его последствия. Тем более, чаще всего в таких гонках участвуют дети непоследних людей города, и никто не хочет конфликтовать с их родителями. Да уж. На самом деле все не так сложно. Приходится больше платить за организацию постов полиции вдоль трассы, чтобы перекрывали улицы, но оно того стоит и прекрасно отбивается. Иначе никто бы гонки не устраивал. То есть у вас тут еще и тотализатор есть? Конечно. Оборотни очень азартны. сверкнул он на меня глазами и усмехнулся. Да и призовой фонд очень неплохой. За окном мелькали огни города, и скоро мы подъехали к заполненной автомобилями парковки. А сколько там было людей, вернее, оборотней. Я даже оробела и не торопилась выходить из машины, но Зах открыл дверцу и протянул мне руку. Ну что, пошли? Познакомлю тебя с моими друзьями. Я взялась за его ладонь и постаралась грациозно выйти из низкого спорткара. Шикарно выглядишь, сделал комплимент Зах мне на ухо и, сжав мою руку, повел к стоявшей неподалеку группе молодежи. Зах, сколько можно тебя ждать? Донеслось от компании, и нам навстречу вышел улыбающийся, невысокий, плотно сбитый парень с круглыми глазами и круглыми ушами. Почему-то эти две черты сразу бросались в глаза и словно дополняли друг друга. О, я брать такой кошечке тоже опоздал. Он многозначительно оглядел меня с ног до головы и хмыкнул. И мне этот взгляд совсем не понравился. Привет, круглый. Знакомься, это Ева. Ева это круглый, сухо представил нас Захар. К этому моменту на нас уже обратила внимание вся компания и заинтересованно придвинулась. Часть из нее неуловимо отличалась от другой. Мне сложно было сходу понять, чем, но это отличие я ощущала на инстинктивном уровне. Зах представил мне всех по очереди, но я почти сразу забыла имена. Слишком много совершенно незнакомых оборотней, слишком много впечатлений, чтобы эта информация удержалась в голове. Внезапно вокруг взволнованно зашумели, и до нас донеслось: "Машины, Машины выезжают на, на старт. старт". "Ладно, ребят, мне пора", возвестил Зах. "Ев, поедешь со мной к старту?" "Да, конечно". С нами пошли два друга Захара высокие, широкоплечие парни с короткими стрижками. Кажется, Влад и Рома, но я не уверена. Я уже видела их в школе с Захом. Круглый тоже захотел к нам присоединиться, но его ненавязчиво оттерли, сказав, что сзади и так мало места, а он не девчонка, чтобы они захотели к нему прижиматься. Странная какая-то узах и компания, будто поделенная на два лагеря. Но, может, мне просто показалось? В любом случае, я решила держаться этих двоих, пока он будет участвовать в гонке. Мы подъехали к выстраивающимся друг за другом машинам и оказались в пятом ряду. Желающих поучаствовать в гонках оказалось много. Ну что, пошли получать карту? Зах кивнул на небольшое возвышение впереди и подмигнул. Там была установлена какая-то аппаратура, и стоял Алекс с планшетом в руках. Он что-то говорил подходящим гончакам, перешучивался. Те расписывались в планшете, после чего мой сводный выдавал им карту с будущим маршрутом и брал эти карты из рук стоящей позади него Окси. Девушка в красном латексном ультракоротком комбинезоне успевала не только ему помогать, но и принимать эффектные позы и строить всем подряд глазки, хотя это было сложно, потому что все смотрели отнюдь не в ее ярко подведенные глаза, а ниже. Замок на комбинезоне был расстегнут до такой степени низко, что смотреть на что-то, кроме как на вываливающийся интеллект, было выше сил участников. Не девушка а звезда вечера. Удивляюсь, как у самого Алекса глаза на затылке еще не выросли. Но нет, стоит и даже почти не косится на свою помощницу. На меня накатила какая-то бесшабашная веселость, и я выскользнула из порт-кара, как только Зах открыл мне дверь. Мы шли медленно. Мой друг постоянно с кем-то здоровался и улыбался. Я тоже улыбалась и ловила на себе заинтересованные взгляды. В какой-то момент краем глаза заметила, что Алекс повернул в нашу сторону голову и застыла, замолчав на полуслове. Я повернулась к нему, и, ослепительно улыбнувшись, помахала пальчиками. О-о, Алекс, приподнял руки, демонстрируя открытые ладони, стоящий перед ним парень с коротким иракезом. — Что случилось? Умерь харизму, чувак, я просто за карты подошел! Сводный наконец отвел от меня взгляд, что-то сказал, вручил парню карту, и тот поспешил отойти. Народ перед нами сразу: "Куда ты исчез?" И последние метры мы преодолели без преград. — Зах, ты совсем страх потерял. Тихо, почти не разжимая губ, прошипел Сводный. Алекс, а что не так? Демонстрируя недоумение, спросил мой друг: "Что здесь делает Ева? Не напрягайся так. Глеб Владимирович сам ее со мной отпустил, пусть развеется, а то дома рядом с тобой она совсем заскучала". Усмехнулся парень и неожиданно приобнял меня за плечи. Я подобного не ожидала, но решила подыграть и прильнула к нему. "У Алекса разве что пара из ушей не пошёл. Она моя сестра". Сводная, резонно заметил Зах. А я наконец ощутила, что же такое сдвоенная харизма оборотней. Оба парня сейчас давили друг на друга, а на меня будто опускалась невидимая плита, заставляя согнуться, встать на колени, а то и вообще упасть и заскулить. Ощущения оказались настолько неожиданными и отвратительными, что маленькая пантера внутри меня обиженно мявкнула и зашипела в встопорщив загривок. Не ожидала она от этих двоих такого. Моё врожденное упрямство тоже было категорически против того, чтобы склонить голову. И я впилась ногтями в ладони, причиняя себе боль и возвращая возможность мыслить здраво. И все же давило так, что в ушах шумело, а зрение то расфокусировалось, то обострялось, будто я в звериной форме. У Окси противостоять давлению почему-то не получилось совсем, хотя уверена, ее кошка гораздо старше моей. Девушка выронила из рук карты, и скуля упала на колени. Именно ее коленопреклоненный вид отрезвило окончательно. Так не должно быть. Подобное для меня за гранью. Даже по негласному закону оборотней, если мужчина уважает женщину, он никогда в ее присутствии не допустит, чтобы она пала под гнетом его харизмы. Но у этих двоих крышу снесло так, что они забыли обо всем. А еще, похоже, они вот-вот перекинутся и устроят тут драку. «Бешеные оборотни. Я разъяренно зашипела, выскользнула из-под руки Заха, встала между парнями и одновременно толкнула обоих в грудь. Вы что творите? Зах в от неожиданности отступил на шаг. А Алекс ухватил мою руку и притянув к себе, процедил, глядя в глаза: "Никогда, слышишь, никогда не становись между двумя оборотнями, когда они готовы к схватке". Я сжала зубы и процедила в ответ: "Никогда, слышишь, никогда не дави на меня своей харизмой". Несколько долгих мгновений мы мерились взглядами, и каково же было мое удивление, когда его напряжение неожиданно ушло. Хватка на моей руке стала нежной, а в глазах появилось осознание и стыд. Он моргнул, окончательно приходя в себя. Прости, я не хотел. Я растерялась от быстрой смены его настроения, но больше от того, что он извинился. Неужели он раскаивается? Алекс раскаивается? Я захлопала глазами, не веря в это. А он внезапно погладил мою ладонь большим пальцем. Хочешь посмотреть на гонку? Оставайся со мной. И так это сказал, словно погладил по пошёрстке кошечку внутри меня. Я и домой тебя отвезу. «Алекс, отпусти его, с угрозой потребовал Зах. Я ее не держу. Продолжая смотреть мне в глаза, тихо ответил мой сводный. Какие же нереальные у него глаза. В них будто плещется жидкий огонь и затягивает свою глубину. «Алекс!» простонали откуда-то снизу, и я увидела, как Окси пытается подняться с колен. Наваждение тут же развеялось. Я отпрянула от парня и протянула руку девушке, но она зло на меня глянула и ударила по протянутой ладони. Убери свои грабли, убогая. И тут же плаксиво. Алекс, помоги мне. Что это было? Ева Все еще смотрел только на меня, парень, но я резко развернулась и хлестнула его волосами по щеке. Пусть этот кошак лучше со своей сися интеллектуально одарённой сначала разберется, а я ему компанию составлять не собираюсь. Зыркнула на Захара, который тоже смотрел на меня виновата, и пошла прочь, подальше от этих двоих. Меня потряхивало, хотелось послать всех обратно скопом, а еще перекинуться и бежать, бежать, чтобы ветер в лицо, мягкий мох под ногами, деревья над головой и никаких посторонних мыслей. Олат, разберись тут место меня. Услышала, как за спиной Захар обратился к другу и направился за мной. Ева, постой. Я зло обернулась и увидела, как Алекс помог Окси подняться, та повисла на его руке, делая вид, что еле стоит на ногах, хотя на таких каблуках это не удивительно. Фыркнула глянула на Заха и притормозила. Мне тоже есть с кем пообниматься на публику. Пусть этот кошак драный смотрит и бесится. Зах меня нагнал. Ев, прости, а, я не хотел, но тут как пелена опустилась. С Алексом всегда так, он же без тормозов. Ты тоже без тормозов, если не заметил. Хотел, чтобы я валялась и скулила у твоих ног, кивнула на Окси. Ев, прости, я правда забылся, я не хотел. К тому же, ты так и не упала и даже головы не склонила. Окинул меня друг каким-то новым взглядом. "А ты хотел?" прищурилась, глядя ему в глаза. "Нет", горячо возразил. "Ева", вздохнул и шагнул почти вплотную ко мне. "Мне самому очень неприятно, что я опустился до такого. Обещаю, больше это не повторится". И видя, что я сменила гнев на милость, заправил выбившуюся из хвоста прядьку мне за ухо. "Мир, мир", недовольно ответила я и невольно глянула на сводного. К нему снова подходили гонщики. Алекс явно пытался отшутиться по поводу произошедшего и постоянно поглядывал на нас с Захаром. Окси продолжала на нем висеть. "Зах", тихо произнесла я, и парню пришлось нагнуться еще ниже. Я обхватила ладонью его шею и, привстав на цыпочки, зашептала на ухо: "А можно мне поучаствовать в гонке с тобой? Вообще-то это не приветствуется. Я не хочу оставаться одна в этой толпе. Алекс меня найдет, и я вряд ли дождусь тебя с гонки". А если не найдет, то меня разорвут на части твои фанатки. Я скосила взгляд, ловя убийственное выражение лица какой-то блондинки. И таких тут было немало. Я кожи чувствовала многочисленные женские взгляды, из-за которых волоски на руках вставали дыбом. Засветилась я сегодня конкретно. Даже не знаю, что с такой славой делать. И почему я не подумала об этом до того, как сюда ехать? Дура. Вот что значит думать не головой, а эмоциями. Но тут уже ничего не поделать. Как говорила мама, Евка, твой темперамент оборотня до добра не доведет. Научись держать себя в руках и думать, прежде чем сделаешь. В человеческих землях у меня это почти всегда получалось, но здесь я словно сбросила оковы, а вместе с ними осторожность. Такой я себя не знала. Я продолжала слегка поглаживать шею Заха, и со стороны это наверняка смотрелось довольно интимно. Зачем я это делаю? Но меня несло, и остановиться я не могла. Алекс, сейчас планшет сломаешь, раздался визг Окси. «Ты ведь сейчас со мной играешь, внезапно хрипло спросил Зах. Не с тобой, а на публику, поправила я и отстранилась. Считай, это моей маленькой местью». парень хмыкнул. Ладно, поехали со мной, будешь моим штурманом, но потом не жалуйся, это гонка, детка, а не увеселительная прогулка. Зах шало улыбнулся, посмотрев на застывшего в напряженной позе Алекса и зачесал пятерней волосы со лба. Постараюсь, усмехнулась я и тоже глянула на сводного, чуть не поёжилась. Такой колкий у него был взгляд, и поспешила скрыться в машине. Ну а что? Я же приехала сюда, чтобы играть у него на нервах? Играю.